Кроме авантиристов, у ворот города собрались и горожане. Все работали без перерыва, строя временную баррикаду. Боестроительная компания, которая заботилась обо мне и Акве, когда мы впервые пришли в этот город, и был среди них. Обозначенная зона для перехвата разрушителя стала равниной перед главными воротами города. Они знали, что это было бесполезно, но авантиристы с соответствующими классами в некоторых местах делали простые ловушки. Перед препятствием около города собралась группа торговцев, и в бурных дебатах они рисовали магические круги на земле. «Эй, Даркнесс! Говорю тебе ради твоего же блага, отойди назад. Я знаю, как крепка твоя защита, но ты слишком далеко от города. От тебя, стоящей тут, пользы никакой. Заглуши свои бесполезные фетиши и подойди. Постой у обочины дороги со мной, хорошо?» Я всё ещё был перед заграждением дороги и отчаянно пытался убедить Даркнесс, которая стояла там и отказывалась уходить. Этот возвращённый крестоносец просто стоял на своём и не слушал даже меня. Даркнесс воткнула свой меч в землю и, опираясь обеими руками на рукоять, смотрела вдаль. Она не двигаясь, смотрела на разрушителя, который мы ещё пристояла только показаться. Молчавшая до сих пор Даркнесс наконец-то выдавила: "Казама". Я всегда поступала таким образом. Нет ничего удивительного в том, что ты так обо мне думаешь, но неужели ты считаешь, что я погрузилась в свои собственные желания даже в такой экстренной ситуации? Конечно, не очевидно разве? Дарфин промолчала, а потом спокойно продолжила со слегка краснеющим лицом. Я крестоносец, и кроме того, у меня есть и другие причины, которые заставляют меня защищать этот город. Однажды я смогу с вами ими поделиться. Глядя вкраем глазом, она кивнула и продолжила: "Не могу сейчас их объяснить, но я обязана защищать жителей этого города. Горожане могут так не считать, но я в это верю. Следовательно, неважно, насколько безрассудно это может быть, Пигане сделаю ни шага с этого места. Да, уж, Даркна, с одногот действительно упрямая. Услышав мои слова, Даркна сказала с обеспокоенным и немного неловким выражением на лице: Тебе нравится Нет. Тебе не нравится упрямый товарищ? Понимаешь, некий архижрец бесит меня своим упрямством, но упрямство, которое ты сейчас показываешь, в принципе, не очень плохое. Не задумываясь, сказала я: э, "Ясно". Пробормотала негромко Darkness и, казалось, расслабилась.